часть вторая кощей глава 1 не атлантический и в болотный эол суховей и ясень дубравник гостили после защиты диплома в фамильном замке бессмертных что делают молодые и здоровые парни когда собираются вместе ходят на охоту или рыбалку устраивают молодецкие поединки говорят о будущем и обсуждают дам не без этого В тот день они были на рыбалке с ночевкой на Черном озере, погрузили все необходимое на любимого коня Кощея Вулкана и молодую кобылку Розу с конюшен бессмертных и отправились с самого утра. Возвращались на следующий день, обсуждая удачную рыбалку и стать увиденного по пути жеребца. Тот был диво как хорош. То ли от той встречи, то ли еще от чего, но кони сильно волновались и нервно всхрапывали. Парни уже видели замок вдали, когда все и началось. Внезапно сильно потемнело, потом раздался длинный, страшный, оглушающий свист и скрежет. Он длился и длился, сводя всех с ума. Потом внезапно свист прекратился, земля вздрогнула. Было ощущение, что ее просто выдернули из-под ног. Попадали все, даже могучий дубравник. Земля стонала и дергалась в агонии, перекатываясь волнами. Вокруг летали вырванные с корнем деревья, целые крестьянские дома, животные, люди, телеги, какой-то домашний скарб, пролетела паровая машина, засыпала сверху землей каким-то мусором, не давая открыть глаз. Кощей так и не отпустил повод вулкана и их вместе носила то в одну, то в другую сторону. Встать не было никакой возможности. Как еще Конь не задавил его своей тушей? Скорее всего, он всегда оказывался под хозяином только потому, что гораздо тяжелее него. Могучий конь, с которым бессмертный был в непростых переделках, ржал, как беспомощный жеребенок. Применить магию? Что именно? Не было и нет никаких заклинаний, которые останавливают стихийные бедствия. Потом наступила черная мгла, а когда она развеялась, Кощей увидел, как медленно сверху вниз, как карточный домик, складывается замок. Это было так непонятно, так противоестественно, что он не сразу сообразил, что делать. В растерянности поискал глазами своих друзей, но не увидел никого. Только шелестел листвой могучий дуб, в ветвях которого проглядывала листва ясеня, журчал ручеек, булькало мелкое болотце и закручивался маленький песчаный смерч. Даже кобылки розы не было видно. Видимо, унесло беднягу. Они с вулканом с трудом поднялись, стряхивая себя мусор и грязь, а потом ринулись к замку. Израненные все в синяках и ушибах плевать, надо быстрее добраться до дома. А дома и не было. Как потерянный Кощей бродил вокруг того места, где еще вчера утром было хорошо и тепло, были уют и красота, было спокойно и все понятно. Развалены камни, детали отделки, вырванные с мясом двери и окна, какие-то тряпки, предметы утвари, мебель, перевернутые машины, пыль и грязь. Вот что их встретило. Кощей, как обезумевший, бегал вокруг бывшего замка, разбрасывая то, что поддавалось усилиям. Никого. Никого из большой семьи, собравшейся по случаю окончания Академии самым молодым членом клана. Никого. Никого из многочисленной челяди. Никого. Будем честны. Он рыдал. Рыдал, кажется, потрясаю кулаком в сторону неба. Что-то случилось именно там. Именно оттуда пришла беда. Потом он вдруг вспомнил про магию. О том, что он маг, все это время не вспоминалось. Бессмертный вел себя как простой человек без каких-либо способностей. Природная магия не чувствовалась совсем, а внутренней практически не было, видимо, израсходовал, пока ворочал камни. Это был второй удар. Казалось, что все пропало. Он уже и не радался, что выжил в этом кошмаре. Обняв за шею вулкана, Кощей рыдал и кричал, требуя от кого-то справедливости. Любая истерика проходит. Прошла и это. Когда он, опустошенный, уставший и несчастный, упал на землю, вдруг раздался веселый щенячий лай. Кощей не сразу понял, что это наяву, а когда поверил, то бросился туда, откуда слышался такой уютный звук. Чуть в стороне от места, где лежала основная масса разрушенных стен, под вывороченным с корнем огромным деревом, весело прыгал и носился со своим хвостом довольно крупный, абсолютно черный щенок. Кощей не верил своим глазам. Это явно один из щенков маминой собаки-ласточки. Их не так давно раздали по друзьям и знакомым. И это была явно... Ночка? Точно, ночка! Ночка, ночка! Щенок, услышав свое имя и человеческий голос, оставил в покое свой хвост и бросился к Кощею, радостно тявкая. Ночка, ночка, хорошая собачка! Ты выжила, молодец какая! Как же ты смогла, умница! Кощей, Константинович! «Ваш голос!» И вновь Кощей не верил своим ушам. Кто-то звал его.